Пятьсот сорок второе, сентябрь второе. Темные знают, что обречены, потому зло бы их непомерно, потому так яро склоняют они недобрых людей на свою сторону и вдохновляют их на недобрые дела, поступки и мысли, и так упорно теснят и преследуют моих. К сожалению, только немногие зрячие понимают творимый злой его источник. И тогда даже небольшое, но недоброе действие приобретает особый смысл и борьба с самими делателями становится борьбою с темными злоделателями. Разделение человечества полюсам света и тьмы идет все глубже и глубже и горе, примкнувшим к полюсу тьмы. Сейчас они могут быть еще близко и злобно вредить, но вот настанет момент, и непроходимая пропасть отделит их от остального человечества. Потому утверждаю, тускло будет темным и приспешником их. Если поняли, какую страшную судьбу готовят себе супротивники идущие против света и владык, которым служите вы, неистовствуют, ибо чуют благодать посылаемого луча.